Глава восьмая. Конец. Первым делом нужно было выбрать мишень и не ошибиться в выборе. После недолгих колебаний мы остановились на Филиппе Че не в последнюю очередь потому, что Филипп сейчас, как показывал универсум, находился в пяти километрах от нас. Это была, конечно, ставка на случайное число. Выбор, сделанный пальцем в небо. Если Филипп не относится к сопротивлению. Если он ответит на звонок Вебера если Миланья его не предупредила, если такую жертву нам засчитают за входной билет. Слишком много «если». С такими плохими шансами мы бы не стали рисковать, будь у нас еще хоть какой-то вариант. — А тебе это все зачем? — еще раз спросил меня Вебер перед выходом. — Подставляешься же? «Ну, твою группу ведь все равно обнулят?» — ответила я. «Сам же говорил». «Ну, это я преувеличил. Не обнулят. Жалко. Денег и времени столько потратили на ваше обучение. Переведут к другому куратору. А они донос на тебя написали. Тем лучше. В гору, значит, пойдут. Вернись к ним». Сейчас они тебя еще примут. Ты сможешь с ними остаться. — Чтобы что? — спросила я. — Трястись над каждым баллом и каждым криптом и ненавидеть жизнь, которой я живу? Вебер внимательно рассматривал мое лицо. Он поспал несколько часов, принял душ, побрился и снова напоминал прежнего уверенного в себе человека, шагнувшего в мир прямо с экрана XV. С одной разницей. Никакой ненависти к нему я больше не чувствовала. Наоборот. «Ладно», — сказал он наконец, — «тогда план такой. Если все пройдет успешно, и мы верно рассчитали, они позвонят. Надеюсь, что они тянуть не будут и позвонят быстро. Скорее всего, на мой номер. Если я уже буду мертв...» Постарайся первые минуты не отходить от тела, чтобы перехватить звонок. Вебер объяснил, как это сделать. «Ну а что будет дальше?» «Известно лишь небесам», — он подмигнул. «Я исхожу из того, что у штаба сопротивления должна быть база, зона, свободная от системы. Нас обоих или того, кто выживет, Они теоретически могут туда забрать. Если нам повезет. А эти наши с тобой разговоры не поломают нам все планы? Может, лучше...» Я показала глазами на левый карман. Вебер отрицательно мотнул головой. Я поставил фильтр. «Этот разговор при всех усилиях декодируют не ранее, чем через сутки». Ну, а там уже будет все равно, я думаю. Вебер набрал координатора смерти по правительственной связи. Шли длинные гудки. Филипп, как и многие, из друзей Макса, конечно, давно удалился, но, в отличие от большинства, заблокировать его не позаботился. Может быть, просто поленился. Первая наша удача м звучал слегка удивленно знакомый ленивый голос. Я все слышала. Вебер подключил меня к своему бионаушнику. «Макс! Какой сюрприз! Чем обязан?» Я едва слышно перевела дух. «Я нашел штаб сопротивления!» — сказал Вебер уверенно. «О, как!» — заинтересовался Филипп. — И как он выглядит? — Это кое-кто из наших, Фил, — продолжал Вебер, не теряя своей привычной насмешливой интонации. — Но есть одна проблема. Прежде чем я отнесу их Тео, надо встретиться. — Зачем? — Эти люди имеют отношение к тебе, Фил. Пауза. «Ты про Катрин?» В голосе координатора смерти звякнули железные нотки. «Если ты вздумал шантажировать меня...» Перебил его Вебер весело. «Что же нервные все такие сегодня утром?» На часах было шесть утра. Я следила за Вебером с восхищением. «Я тебя ни в коем случае не шантажирую, брат!» И ни в чем не виню твою красавицу-дочь. Я и сам, знаешь ли, не без греха. Но есть вещи, которые Тео могут не понравиться. Прежде чем он задаст мне эти вопросы, я хочу знать, что мне на них отвечать». Пауза. «Ладно», — сказал, наконец, Филипп. «Я сейчас приеду». Конечно, это было аферой и самоубийством. Что произойдет после того, как Филипп Че тушей свалится к ногам Вебера, не знали мы оба. Прежде чем начать техническое обнуление индивида, поместите его ЕИК, единый идентификационный код, в центр красного квадрата. Удерживайте в этом положении три секунды. Затем потяните квадрат вниз двумя пальцами. Тяните до тех пор, пока цифры не примут нужное вам значение. Когда в квадрате окажется ноль, уберите пальцы и отойдите в сторону. Имейте в виду, что вес среднестатистического индивида из зоны в зону различен, но в среднем колеблется в районе 70-80 килограммов. Падая на вас Он может причинить вам ущерб. Ну, в общем, вранье эта инструкция. В реальной жизни все оказалось совершенно не так. И ничего не упал он на Вебера. Просто остался сидеть неподвижно за столиком кафе, где они с Максом разговаривали. Я следила за ними из окна кара, припаркованного напротив. Вебер вышел. И неторопливой, уверенной походкой пересек улицу, узнал кого-то на переходе, остановился, чтобы поздороваться и пожать этому человеку руку. Перед тем, как сесть в кар, обернулся и внимательно осмотрелся. Потом сел рядом со мной, взглянул на меня и улыбнулся. У нас было от силы две-три минуты до того момента когда станет известно о смерти Филиппа Че. И еще минут пять, пока за нами летят беспилотники. Минута прошла. Никто не звонил. Мы молчали. Я взяла Вебера за руку. Он не сопротивлялся. Я подумала о том, что так или иначе половина моей жизни прошла в мыслях об этом человеке самым необычным и странным из всех, кого я знала. В кафе кто-то вскрикнул, подбежал к Филиппу. Второй человек, третий, четвертый. Вебер сжал мою руку в своей, коротко взглянул на биочасы. Начинается, сказал он негромко. И тут раздался сигнал видеовызова. На кармониторе Возникло хмурое лицо Тео. «У меня секунд тридцать», — сказал Вебер. «Давай так. Я отвечу и постараюсь заговорить ему зубы. Ты пока дуй как можно дальше отсюда, может, повезет. Ну, а если что, то, как говорят системники, мы же больше не умираем. Встретимся в цифровой версии. Иди». Он подмигнул мне. «Иди, — говорю». Я сидела. «Иди, — я сказал!» Я нехотя открыла дверцу. «Да, Тео, доброго тебе утречка, друг!» Это Вебер принял вызов. «Как дела? Ничего не болит? Геморрой не беспокоит? Рейтинг в порядке?» Тео побагровел и набрал воздуха в грудь. И тут раздался сигнал вызова. На моих биочасах. Я посмотрела, звонили с неизвестного номера. Единый идентификационный код объекта не высвечивался. Это было большой редкостью. Закрывать код могли только кадровые сотрудники ГССБ самого высокого ранга. Да. — сказала я в бионаушник. — Ну, здравствуй, Лара! — сказал в ответ голос, ни разу до этого не называвший меня по имени. — А я уж думал, вы никогда не решитесь. Давно пора было. — Скажи Максу, что мы будем через минуту. Пусть продержится. Он давал инструкции. В мониторе орал Тео. Я смотрела в глаза Веберу, и по моему лицу текли слезы. «Спасены!» «Да, Андрей», — сказала я Киму, вытирая глаза. «Давно пора было». «Тут ты прав». «Да», — сказал Вебер, — «я всегда чувствовал в вас подвох. Но такого, признаться, никак не ожидал». Кто вы такой, вы мне, конечно, не скажете. Ким лукаво улыбался и помешивал ложечкой чай в тончайшей фарфоровой кружке. Огромный авиакар уносил нас куда-то в Индийский океан. Великолепная машина, на таких я еще не бывала. Летающий отель, а не транспортное средство. Здесь был даже бассейн и мы успели окунуться, прежде чем Ким позвал нас пить чай. «Почему же?» «Я отвечу», — сказал Андрей. «Чтобы что-то спрятать, нужно положить на самое видное место. Я заговорщик, это вы знаете. Я и не очень тщательно это скрывал. И знал, что вы оставите меня в живых. Я же для вас был чем-то вроде липучки для мух в старину. Приманивать потенциальных врагов системы. Чтобы, так сказать, липли ко мне. Ну и лакмусовой бумажкой одновременно. Так ведь? Так-то оно так, сказал Вебер, бросив на Кима быстрый взгляд. откуда вы знаете про липучки для мух и лакмусовые бумажки? «Сколько вам лет?» Ким довольно засмеялся. «Вы мне всегда нравились, Макс», — сказал он. «Вы человек умный и во многих смыслах выдающийся. Конечно, моя цифровая личность в системе подделана. Мне не 35, а 87. Зовут меня не Андрей, фамилия моя не Ким». «Внешность моя изменена при помощи пластической операции. А вот если бы я не менял внешность, то Лара...» — он указал подбородком на меня. «Скорее всего, меня бы сразу узнала». Я подняла глаза на Кима. Он ласково смотрел на меня и улыбался. «Совсем не припоминаешь меня, девочка?» — спросил он. Ну да, по одним глазам, конечно, трудно. Да и тебе пять или шесть лет, кажется, тогда было. Когито эрго сум, девочка. Мыслю, следовательно, существую. Помнишь? Я учил тебя латыни. — Дядя Лёня? — ошеломлённо пробормотала я, покрываясь потом. — Вы? Ким медленно кивнул. Вебер недоуменно смотрел на меня. «Это напарник отца», — сказала я тихо. «Леонид Фельдман, бывший координатор первой межгосударственной программы по контролю над агрессией». Вебер весело хлопнул ладонью по столу. «Фельдман! Гениальный программист!» Программа Фельдмана Смирнова, как же, помню! Первый автор ментальных скринингов. Стойте, так вы же умерли. Уже лет тридцать как. Ну, как умер, так и воскрес. Не мне вам рассказывать, — подмигнул Веберу дядя Леня. — Для того и умер, чтобы смог родиться Андрей Ким. Вы нас точно выдернули. Или нас по прилёте встретит системная полиция? «Я очень многое могу в системе», — сказал дядя Лёня. «Не забывайте, я сам её создавал. Это, например, авиакар-невидимка. Система его не видит и не слышит. Диспетчеры видят, а системы нет. Оцените. Вы оба тоже для системы временно исчезли». Но, признаться, действовали мы грубовато, потому что торопились. Надо будет подменить ваши личности и тщательно замести цифровые следы. Вэпер восхищался и задавал Фельдману технические вопросы один за другим. А я думала о другом. «Дядя Леня, почему вы не забрали моего отца с собой? Сопротивление!» — перебила я их в разгар беседы. Он же был вашим другом. Он бы не спился, и многое могло бы пойти по-другому. Фельдман вздохнул, встал на ноги и медленно пошел по салону сначала в одну, потом в другую сторону. Непривычно было смотреть на Кима, понимая, что это не Ким. — Я знал, что ты спросишь, — сказал он, останавливаясь у иллюминатора и глядя поверх облаков. Мы здорово напороли тогда, в самом начале. Я ошибался. Он пытался меня остановить и был прав. Но пойми и меня. Решение было как на ладони. Оно выглядело идеальным и с технической, и с математической, и с программной точки зрения. Универсальный способ раз и навсегда решить проблему детского терроризма. Это же был переворот. Я и подумать тогда не мог, что своими руками вколачиваю гвоздь в крышку нашего общего гроба. Все, о чем говорил Федор, казалось мне интеллигентским бредом. Я был сильнее, чем он. Передавил его, настоял на своем. А когда понял, что не прав, было поздно. Я молчала. Но я многое сделал для памяти твоего отца, Лара. Сопротивление не просто существует. Оно сильнее, чем ты думаешь. Мы поломаем систему. Ты нашла штаб, госпожа. Он подмигнул и улыбнулся привычной широкой кимовской улыбкой. Теперь все будет хорошо. Дядя Лёня с Вебером еще час обсуждали какие-то технические детали. Потом мы разошлись по каютам. Я вытянулась на постели. Мысли кружились в моей голове в дикой пляске. Сопротивление существует. Его возглавляет бывший друг моего покойного отца, а я выжила в мясорубке, сквозь которую пройти не удавалось никому. Я вдруг впервые в жизни ощутила потребность молиться, плакать и благодарить. Но мне не хотелось обращаться к политкорректному небу, свободной коммуникации с которым нас всю жизнь учили системники. Мне почему-то хотелось молиться великому господину, о котором мне рассказывала тетушка Мириам, который первым сотворил мужчину, и который хотел, чтобы все было правильно. «Спасибо», — прошептала я, опускаясь на колени. «Спасибо тебе». Я повалилась на пол каюты, разрыдалась и только сейчас поняла, что оставляю за спиной гигантское напряжение, в котором жила все эти годы. «Теперь у меня есть шанс начать жить». У меня есть шанс поломать систему. У меня есть надежда. У меня есть Вебер. И почему, скрепь его побери, он мне так важен?» Мысли путались. «Спасибо», — продолжала я шептать, прижимаясь лбом к холодной ножке кровати. «Благодарю тебя». Потом меня отпустила и я села пить чай. Когда в дверь постучали, я не удивилась. Я знала, что он придет. В этом новом мире мы оба оказались внезапно и были очень нужны друг другу. «Ну что, по бокальчику?» нарочито бодро сказал Вебер, сгибаясь, чтобы войти в каюту. В руке он нес графин с каким-то бордовым смузи. «Ты включил телемет?» — игриво спросила я. «И снова соблюдаешь правила программы продления жизни? Признайся, тот твой ночной загул с виски сколько лет жизни стоил? Два года? Десять лет?» Вебер усмехнулся и разлил ягодный смузи по бокалам. «Я не включал телемет!» — сказал он, поднимая бокал. — Твое здоровье! У твоего дяди Лени такие возможности по части нелегального подключения к системе, что глупо себя ограничивать. Впервые за много лет я пью не то, что полезно, а то, что вкусно. На кухне нашел. Он с удовольствием отпил из бокала и поставил его на стол. Я поймала себя на мысли, что находиться рядом с Вебером физически приятно. Сейчас он был, как запах озона после знойного душного дня. Наверное, он был таким и раньше, но видеть и чувствовать все это мне мешала ненависть, от которой, как известно, один шаг. Вебер молча и внимательно меня разглядывал. — Ты похожа и не похожа на мать, — сказал он наконец. Я покраснела. — Она сложная, а я простая, — поторопилась я сказать. — Я помню, — ты говорил. — Не в этом дело. Она была слабой. — Извини. — Ты сильная. — Она была симпатичной. — Ты... «Красивая?» Я покраснела еще больше. «Ты не любил ее?» «Нет». «А зачем морочил ей голову?» «Я не морочил. Она действительно тогда была нужна мне по работе. Потом, да, я увлекся ею на какое-то время, но, пойми правильно, у меня и в мыслях не было ее обидеть. Я ведь к ней и не прикоснулся». Она не изменяла твоему отцу. Ты можешь быть спокойна? Клубок моих эмоций был сейчас слишком запутан, и я не понимала, чего в моих чувствах больше. Облегчение, обиды за мать, новой злости на Вебера. — Ты вообще любил когда-то? — спросила я неожиданно. — А ты? — Я первая спросила. И первое ответишь. Хам. Я задумалась. Любила, наверное, — сказала я неуверенно. Тима, сначала. Уже и не помню теперь. А я помню хорошо, — уверенно ответил Вебер. Я любил. Один раз. Мне было девятнадцать лет. Она была очень красивой. Да, скрепь её побери. Она была идеальной. Я женился и был уверен, что это навсегда. Она оказалась маленькой дрянью, которая сорила моими деньгами, втайне от меня сделала аборт и в день первой годовщины нашей свадьбы изменила мне соседским биоби-мастером. Больше я никого и никогда не любил. Он помолчал. Я отпила это бордовое смузи. Да. Действительно вкусно. Я была уверена, что тема любви исчерпана. Но Вебер неожиданно продолжил. В юности я мечтал о женщине, которая была бы готова ради меня пожертвовать собой. Перебрал их десятки. Устраивал разные ситуации моделировал кризисные условия. Ограбили меня, например, лишили рейтинга и статуса и смотрел, как реагируют. Сбегали все до единой. Потом меня стало это забавлять. Я понял, что в молодости был наивен, и преданных женщин, да и вообще преданных людей не существует. До конца с нами остаются только родители. И то не все, и не всегда. А женщины, друзья и деловые партнеры разбегаются при первых же серьезных проблемах. Так я думал до вчерашней ночи. А что случилось вчера ночью? Вчера ночью в мой дом вломилась ты. Вломила моему дракею и, рискуя собственной жизнью, спасла меня от смерти лара я повержен и он низко склонил передо мной свою черную непокорную башку из красной я стала по моему бордовой ровно как смузи в графине но справедливости ради проблеяла я я же не ради одного тебя жизнью рисковала а ради кого ты могла остаться с ником и остальными Никого? А чего? Ради идеи, наверное. Значит, я и есть идея. Он покрывал медленными поцелуями мою руку, а мне казалось, что совсем рядом, в углу каюты, стоит великий господин тётушки Мирям и одобрительно кивает. Авиакар опустился точнёхонько на взлётно-посадочную полосу. Я подумала о том, как хорошо, что люди больше не водят самолёты. Человек бы так приземлиться не смог. Взлётная полоса была слишком узкой для гигантского лайнера. Справа и слева плескался океан. Мы приземлились на искусственном острове в районе малазийского архипелага. — Добро пожаловать в рай! — сказал дядя Лёня, улыбаясь. Эта зона, невидимая для системы и свободная от нее. Та самая зона F, о которой ходит столько сплетен. Она перед вами и, вопреки слухам, подчиняется непокойному координатору смерти, который и собственную-то смерть не смог скоординировать, — Фельдман усмехнулся, — а нам, штабу сопротивления. Давайте. Что давать? Биочасы! часы Здесь они не нужны!» Я посмотрела на небесно-голубой экран. Цифры и символы как будто взбесились, дрожали и сбоили. По экрану мелькали молнии помех. У Вебера было то же самое. «Да, часы тут, похоже, не нужны», — весело сказала я. «Но как вы их из нас извлечете «О-о!» Это не трудно. В руках Фельдмана мелькнул маленький медицинский саквояж. Он открыл его, достал пинцет и зажим. Это не больно, улыбнулся он в ответ на мой тревожный взгляд. Смотри. Я сначала себе. Он пристроил пинцет к одному ему видимому отверстию в мониторе, аккуратно подцепил и поднял его. На руке Осталась глубокая розовая выемка размером с экран биочасов. Хорошо. Я протянула руку. Не может быть. Вебер ошеломленно копался в своих часах. — Как вы это делаете? В полете же все работало? — Ну, не до конца, — улыбнулся Фельдман. — В полете все уже было надежно экранировано. — Нет. Оно работало в полном объеме. Когда бы нас выследили? Не верите? Ну, идите, проверьте. Авиакар вон стоит. А зона помех начинается только здесь. Вебер пошел проверять, а дядя Леня снял с меня биочасы. Меня охватило новое, ни разу не испытанное чувство. Да, с меня уже сдирали биочасы в зоне Е, но тут же выдали взамен пейджер. И я была тогда на волосок от смерти. А сейчас было совершенно иное. Система не видела и не контролировала меня. Это чувство опьяняло. Дядя Леня наблюдал за мной с интересом. — Что? Нравится быть свободной? Я кивнула, невольно расплываясь в широкой улыбке. Из авиакара вышел все так же удивленный Вебер. — Вы правы, — сказал он, протягивая руку Фельдману. — В авиакаре часы работают, но не так, как я думал. крохотныи гольфкар гольф-кар доставил нас на остров. По тропинке среди буйной тропической растительности навстречу нам шли двое. Координатором Вагу Тамогу я узнала сразу. Рядом с ним шла высокая полная девушка с едва уловимыми африканскими чертами. Я как-то сразу поняла, что это и есть Лу Грин. Фельдман подошел к ним, пожал руку мвагу и поцеловал Лу в губы. Любимая, сказал он ей, познакомься с Ларой и Максом. И о них рассказывал. Зачем ты меня сдал? спросила Лу низким грудным голосом. «Про наше первое свидание рассказал. Забываешь, что я тут же все узнаю? Змей такие. Фельдман улыбался. Вебер протянул руку Мвагу. «Все-таки это вы, координатор!» сказал он задумчиво. Мвагу хохотнул. «Неплохо придумано, правда?» спросил он. «Это все, Фельдман!» Я сначала был против, но он убедил меня, что не вы, ни Тео не поверите в такой подозрительный скрининг. Как говорится, если хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место. Ну что же, прошу, так сказать, к нашему шалашу. Наверняка на наречии племени Сиу, на котором говорил координатор Вагу, это звучало по-другому. Но переводчик в бионаушнике перевел это именно как «Прошу к шалашу». И я оценила уровень технической подготовки зоны F. Нас привели в уютное модное бунгало как раз из тех, что стремятся выглядеть шалашом, а на деле представляют собой ультрасовременный гениальный дом, выполненный в стиле «Нейчер», где под каждым листом скрывается либо водопроводный кран, либо полезный гаджет. В просторном зале с собственными персонами сидели Индира Пхупада и Мурат и Иссенбердеев, координаторы зон С и Д. Я остолбенела. «Так-так-так», — так», сказал Вебер. «И вы здесь?» Он обнялся с Индирой, пожал руку Мурату. «Но как же ваши скрининги?» «А, впрочем...» — Вебер усмехнулся и ткнул пальцем Фельдмана. «Вы же их просто подделали, да? Лучший программист системы, которого система считает покойником Резвится и делает все, что хочет». «Так и есть!» Дядя Леня сел в кресло и взмахом руки велел Дракею разносить напитки. «Джонсон, Усама, Пик, конечно, не с нами». «Оберегают покой первых семей земного шара, а у нас заговор бедных против богатых», уточнил Вебер, удобно располагаясь в мягком кресле. «Ну а как?» — ответила Индира, лукаво взглянув на Вебера. «Они полностью захватили власть и все ключи к системе. Система не нравится никому, кроме хозяев земного шара» которые, замечу, находятся в абсолютном меньшинстве. В наших зонах народу-то больше. Должна восторжествовать это. Как ее? Как это называлось во времена вашей далекой юности, господин Вебер? Демократия, кажется. Вебер засмеялся. «Позвольте представить вам Лару», сказал дядя Леня, показывая на меня. «Я много о ней рассказывал. Дочь Федора Смирнова. «Моя строгая биоби-хозяйка!» Они снова рассмеялись. Я поймала себя на мысли, что давно не слышала, чтобы люди так много и беззаботно смеялись. Может быть, это происходило потому, что ни у кого из нас сейчас не было часов? Это был лучший вечер в моей жизни. Мы ужинали на открытой веранде рыбой и картофелем. Брали руками свежевымытые овощи и листья салата. Пили чистую воду. Я понятия не имела, какого уровня тот или иной продукт. Просто ела. Было вкусно. И от этого я была счастлива. Сладостно молчал телемет. И не нужно было думать о статусе человека, сидящего рядом. Дядя Лёня рассказывал о моём отце и первых днях системы. Я вдруг почувствовала, что горжусь батей. Он был единственным, кто понял опасность. И пока первые программисты системы в эйфории ковали себе наручники, батя с маниакальным упорством Кассандры пытался охладить их пыл. Но школьные расстрелы его доконали. И Лёнин подход с контролем над мыслями Взял верх. Отцу пришлось отступить. Слишком уж грозной была проблема, и слишком очевидным казалось решение. Дядя Леня вспоминал о том, как все понял, как начал сколачивать сопротивление, как строил планы, собирал первых недовольных, обучал их обманывать систему и системную полицию, благо сам написал добрую половину, обеспечивающих безопасность програм как организовал собственную цифровую смерть и вселился в сотворенного им же Андрея Кима, как познакомился с Лу и через нее с Мвагу, как обрадовался, когда случайно наткнулся в сети на ничего не подозревающую меня и подловил меня на крючок, и как он рад, что Вебер теперь с нами. «Мы с тобой! Последнее поколение!» говорил дядя Леня, увлеченно тыча в Эббера вилкой с наколотым на нее куском рыбы. который еще что-то может изменить! Мы систему породили! Мы ее и убьем!» Индира и Мурат по очереди рассказали, как примкнули к сопротивлению. Совершенно, кстати, по-разному. Мурат работал на дядю Леню уже 10 лет. Его удалось протащить в координаторы, и это было большой удачей. А Индира присоединилась совсем недавно, но операция с Махатмой уже была проведена через нее. Они делились планами, и планы эти звучали фантастически. У них практически все было готово. «Еще буквально полгода», — громко говорила Лу, — «и мы получим доступ» к центральным серверам системы. Осталось недолго. Готовьтесь. Обсуждали и то, что делать дальше. Надо признать, — говорил Фельдман, что система — это универсальное средство управления. Что мы можем предложить взамен? Социалистическую утопию? Демократический бред? Мы же не знаем, что делать потом. Давайте честно. Спорили жарко. И тут сильно горячился Вебер. «Так нельзя!» — кричал он. «Это ответственность перед миллиардами людей! Мы не можем просто взять и обрушить систему! Ну, снимем мы со всех биочасы! Дальше-то что? Что будет с экономикой? Вы об этом думали?» Конечно, они думали. И разворачивали перед носом Вебера голограмму со столбиками цифр и не убеждала его эта голограмма, и он продолжал горячиться и спорить. С ним соглашались, начинали менять что-то в голограмме, сбивались, спорили, восхищались его интеллектом, тогда он подскакивал и начинал чертить в голограмме сам. Я смотрела в зеленые глаза Вебера и не узнавала их. Из них исчезла жесткость. Черты лица разгладились, он был очевидно увлечен и явно находился на своем месте. Он поймал мой взгляд, тепло улыбнулся, и мы сидели рядом. Нащупал и сжал под столом мою руку. Я почувствовала, что счастлива. Впервые за всю свою жизнь по-настоящему. Пока они спорили о каком-то коэффициенте прироста экономики, я копалась в памяти и вспоминала, как выходила замуж за Тима, как увидела двойку на пейджере в зоне Е. Нет, еще никогда я не чувствовала себя такой счастливой. Меня грела надежда, уверенность в завтрашнем дне и зеленые глаза человека, сидевшего по правую руку. Мы засиделись глубоко за полночь. Когда пошел отлив, шумный спор начал стихать, и индира зевнула и предложила идти спать. Амвагу вспомнил, что ему накануне привезли прекрасное южноафриканское вино. Сопровождаемый шуточками о том, из какого мусора оно изготовлено, он попросил всех подождать и в перевалку отправился в сторону своего бунгало, крикнув, что дракею, Эликсир доверять нельзя. Вебер коротко взглянул на меня и улыбнулся. Мне захотелось, чтобы он меня обнял. Мвагу вернулся с бочонком и сам разлил вино по бокалам. — Ну что? — сказал дядя Леня. — Сегодня нашего полку прибыло. Я рад, что все сложилось именно так. Вебер поднялся с бокалом в руке, и постучал по нему вилкой, прося внимания. — Я очень долго ждал этого дня, — сказал он. — Может быть, я ждал его всю жизнь. Ведь сегодня я обрел три самые важные в жизни вещи. Он сделал эффектную паузу. — Может быть, это прозвучит высокопарно. Тогда простите меня за это. Но поверьте, я искренен. И других слов подбирать не буду. Я обрел смысл жизни, Настоящих друзей И женщину, которой верю. Он посмотрел в мои глаза, И я поняла, что готова на все Ради поцелуя этого человека. «Будете спать в моем бунгало!» Сказал нам дядя Леня, Когда бочонок Мвагу опустел. «Засиделись мы сегодня и вправду!» Члены штаба сопротивления желали друг другу спокойной ночи и расходились. Дракеи убирали со стола, а мы шли по тропинке под луной к уютному двухэтажному коттеджу. «Ваши спальни на втором этаже», — сказал Фельдман. «Их там три, выбирайте любые. Если что, я внизу. Спокойной ночи!» Пока мы поднимались по лестнице на второй этаж, Вебер обнял меня за плечи, и от этого прикосновения я покрылась мурашками. Три верхних спальни были нарочито разными. Спокойно бежевая с мягкой мебелью, черная в китайском стиле и ультрасовременная со встроенной мебелью. Я сказала, что выбираю бежевую. Вебер сказал что это отличный выбор, но ему больше по душе китайская. Я улыбнулась. Он меня обнял и крепко прижал к себе. «Знаешь что?» — сказал он, гладя меня по волосам. «Ты умница, и поэтому все будет хорошо». Поняла? Спокойной ночи. Он ушел. А я повалилась на бежевый диван, разбросала в стороны руки и ноги, чувствуя, как все мое тело наполняется радостной уверенностью. Он вернется. Он же сказал, что все будет хорошо. Он сейчас вернется. Откуда-то я точно это знала. Я приняла душ, растерла тело махровым полотенцем и, чувствуя усталость и возбуждение одновременно, влезла в шелковую пижаму и нырнула под тонкое одеяло. Он сейчас придет. Я и не подозревала, сколько, оказывается, за годы этого ада скопилось во мне потребности любить. В доме было очень тихо. Я лежала и думала о том... Что он там делает? Сейчас он, наверное, принял душ, переодевается. Еще немного, на этаже откроется дверь, и я услышу знакомые шаги. Радостная уверенность грела мне душу, и под мыслью о Вебере я незаметно задремала. Сквозь дрему я услышала звук. Он доносился из коридора. Звонкая «бам!» Глухой бряк. Это он! Я подскочила с кровати и бросилась к двери. Бам! Бряк! Звук нарастал, и я вдруг поняла, что он странный. И это не один звук, а несколько разных шумов, похожих на топот тяжелых башмаков и еще что-то металлическое, как передергивание затвора. Я рванула на себя дверь. На втором этаже ничего, звук доносился снизу. Не чуя под собой ног, я скатилась с лестницы и остановилась, как громом пораженная. Весь первый этаж был ярко освещен и заполнен людьми в масках и форме цвета хаки. Дядя Леня неподвижно лежал на ковре лицом вниз. Его руки были скованы сзади наручниками. Рядом не шевелясь, лежала Лугрин. Её, по всей видимости, уже обнулили. В широком кресле в центре гостиной сидел Вебер. О, Ларочка, наш ценнейший сотрудник, сказал он ровным голосом. Официально выношу благодарность, рядовой первого ранга. Без вас операция бы не удалась. Дядя Лёня зашевелился и повернул ко мне лицо. Оно было посиневшим, опухшим, с кровоподтеками и узкими щелками глаз, и я бы не узнала его, если бы на нем не была надета та самая куртка с драконом на спине, в которой он просидел сегодня весь вечер. Андрей Ким, он же дядя Леня Фельдман, смотрел на меня в упор длинным тяжелым взглядом. И я поняла, что до смерти этого человека Уже не успею ему объяснить, что я его не предавала. Раздалось пиликанье био часов, в воздухе развернулась голограмма связи, и я увидела довольное лицо Тео. "Докладываю, босс", сказал Вебер. "Можете видеть сами. Предатели найдены и обезврежены". Руководил Ким. Он же Фельдман. Он арестован. Лугрин и индирабхупада мертвы. Остальные арестованы и ожидают вашего приказа. Рядовому Смирновой вынесена благодарность за отличное несение службы. Окей, верните ей биочасы, сказал Тео. Охранирование нелегальной зоны сняли? Конечно, ответил Вебер. Один из системных полицейских оказался рядом. И уже через секунду биочасы заняли свое место на моей правой руке. «Отлично!» — сказал Тео. «Повысьте ей баллы!» «Заслужила!» «Конец связи!» «Прежде чем начать техническое обнуление индивида, поместите его Е и К в центр квадрата».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 Падая на вас, он может причинить вам ущерб. Я поместила ей к вебера, дорогой для меня ряд цифр в центр квадрата. Подождала три секунды. Рейтинг вебера, составлявший сейчас 28 баллов, медленно, но верно пополз вниз. На цифре десять он вздрогнул, поднял глаза и посмотрел на меня в упор. Прекрати. Девять. Рядовой. Прекратить немедленно. Восемь. Вокруг меня собрались люди в камуфляже. Смотрели на Вебера, ждали его команды. Ларочка, эти люди романтики. Он говорил со мной терпеливо и ласково, как с больным ребенком. Они мне тоже нравятся. Но пойми, ломать систему безответственно. У них ничего не выйдет. Это утопия. Систему нельзя изменить. Это нереально. Тео — реальность. А они нет. Ты же слышала. Они сами признают, что не знают, что делать дальше. Это будет крах кризис который погребет под собой всю нашу цивилизацию пять ларочка милая не надо он изо всех сил старался говорить спокойно останови это просто верни мои цифры на место я обещаю что тебя никто пальцем не тронет три мы будем вместе я всегда буду с тобой и буду защищать тебя, слышишь?» Он сделал шаг навстречу, улыбнулся этой теплой своей неподражаемой улыбкой, доверчиво протянул мне руку. Манжета рубашки задралась. Я видела его рейтинг. «Два». «Лара, пожалуйста». Он включал. Снова включал свое это дурацкое обаяние, перед которым я была бессильна. А что, если он любит меня? И наскреб все, лишь бы он был рядом. Но как наскреб? Ведь он погубил сопротивление, а это вообще было самым главным. Вебер же подлец. Но смысл любви не в том ли, чтобы принимать человека любым, даже подлым. Да и смысл его обнулять. Как только Вебер свалится на пол рядом с Лу Грин, Они же на меня набросятся. Что они сделают со мной? Немедленно обнулят? Сошлют снова на опыты? Лара. Один. Сердце человека, которого я любила, билось беззащитной птицей в моих руках. Сейчас я могла сделать с ним все, что угодно. Я стояла, смотрела в его глаза, и не знала, как поступить. А что бы вы сделали на моем месте? Москва, Гонконг, Залесье, 2018 год. Приложение. Введение в свободознание. Общеобразовательное учебное пособие для учеников первого класса свободной школы. Дорогие дети. Сегодня вы стали учениками свободной школы. Это лишь первая ступенька на пути к тому, чтобы стать достойным членом общества абсолютной свободы. Пути, по которому вам предстоит идти всю вашу жизнь. Если бы далёкие предки могли сейчас вас увидеть, они бы, конечно, поразились тому, какой удивительный мир удалось построить человечеству. Мир, где побеждены болезни и страх. Мир, лучшие члены которого могут жить долго. Недавно был успешно преодолен биологический барьер в 200 лет. Мир, каждый житель которого ценен, достоин и свободен. Многие десятилетия назад все было по-другому. Война, терроризм, массовый голод из-за перенаселения. Вы, наши маленькие современники, даже не знаете, что это такое. Люди убивали друг друга. Формы общественного устройства были крайне несовершенны, и ни одна из них не могла существовать сколько-нибудь долго, без крупных социально-экономических потрясений, которые подчас стоили жизни миллионам людей. Крупномасштабные кризисы сотрясали земной шар все чаще, и казалось, что выхода нет. Но в начале 21 века выдающиеся ученые земного шара, подробнее о них вы узнаете уже в первом классе, поняли, что контроль над планетой начинается с контроля над мыслями. Порядок в обществе начинается с порядка в голове каждого из нас. Это простая идея и была положена в основу системы. Дети, помните, мы свободны настолько, насколько чисты наши помыслы. В обществе абсолютной свободы, каждому открыты все двери, и каждый может все. Желаем вам отличной, интересной учебы и самых высоких баллов рейтинга. С уважением. Дирекция Свободной Школы. Читала Анастасия Лазарева.